Амстердам. Потери и обретения. В 1630 году успех полотен привёл Рембранта в Амстердам, куда его пригласили, дабы писать на заказ композиции и портреты, и где упросили его остаться, отмечал Ян Орлис в описании города Лейдена 1641 год. Популярность художника чрезвычайно упрочили частые заказы. Рембрандт становится молодым светским портретистом. Слава Рембрандта пересекает границы европейских государств. В его мастерской много учеников. Он приобретает роскошный дом, где постоянно пополняется собрание картин и богатейшей коллекции роскошных антикварных вещей. В Амстердаме молодой художник знакомится с Аскией Ван Элленберг, ставший впоследствии его любимой женой и моделью. Автопортрет. 1633 год. Государственный музей Берлин. В пронзительном, устремлённом на зрителя взгляде, во всём облике художника уже нет ничего юношеского. Конечно, можно легко увидеть возрастные изменения. Подросли усы, резче и глубже обозначилась вертикальная складка на лбу. Но невозможно обозначить словами степень значительности личности, вопрошающую тревогу души и лёгкую грусть, которая проявляется за внешними приметами. Ещё одна работа художника этого периода — «Размышляющий философ», 1631 год, Лувер, Париж. Не раз за свою жизнь Рембрандт обращается к образу умудрённого опытом и годами учёного. Феноменально, что такое пристрастие изначально возникло не умудрённого опытом человека, а у совсем ещё молодого художника. Маленькая композиция строится на драматическом контрасте глубокого затенённого пространства и буквально рассеивающего тьму далёкого законным переплетом света. Винтовая лестница, проступающая из-за темноты, открывающаяся перспективы пустынной комнаты, создаёт впечатление странного замкнутого пространства, где обитает некое существо, которому одному известна тайна льющегося откуда-то света. Идея погружения в себя, в глубины своего «я», подсказано самой композиции, плавно порождающей духовные движения, писал Поль Валерий в книге «Возвращение в Голландию» Декарт и Рембрандт. Нет ничего более плодотворного, чем попытка познать самого себя. Эти слова Рене Декарта, поддерживающие и утверждающие мысль Сократа, могут быть признаны основой философского сознания XVII века. Однако в связи с композицией рембранта Можно вспомнить и высказывание Блеза Паскаля, также современника-художника. Человек сознаёт, что он жалок, и так как он жалок по собственному сознанию, то он же и очень велик, потому что сознаёт себя жалким. Уроки анатомии Эйленбюрг поспособствовал Рембрандту в заключении контракта на создание полотна урока анатомии доктора Тулпа, за которую художнику надлежало получить тысячи флоринов, Сумму по тем временам весьма значительную. У рембрандовских анатомий имелись предшественники. Считается, что первая анатомия в голландском искусстве принадлежит кисти Арта Питерса. Урок анатомии доктора Себастьяна Эгбертса, 1603 год. В 1617 году Питер ван Миревельт написал свой урок анатомии доктора Вандермиера в Делфте. А в 1619 году Томас де Кейсер Создал урок анатомии доктора Себастьяна Эгбертса. Хронология этого жизненного периода рембранта такова. 1631 год, 20 июня. Подписан контракт на создание группового портрета, впоследствии получившего название «Анатомия доктора Тулпа». 1631 год. Рембрандт переезжает в Амстердам. 1631 год. Рембрандт окончательно обосновывается в Амстердаме. Картина «Урок анатомии доктора Тулпа. 1632 год. Марицхёйс Гага Написанный молодым Рембрандтом «Урок анатомии доктора Тулпа» впервые единит всех присутствующих на сеансе экспрессивным порывом. Художник несколько даже форсирует захватывающие переживания персонажей внешними проявлениями. Патетической группе слушателей противостоит исполненное достоинство фигура знаменитого хирурга, репутация которого дважды способствовала его назначению на должность бургомистра Амстердама. Альберт Купер. Портрет. 1632 год. Лувер. Париж. Можно отметить удивительную способность Рембрандта схватывать индивидуальные особенности своих заказчиков. Но главное, конечно, то, что лишь друзей и родных своих, да ещё и себя самого, в незаказанных работах наделяет он таинственной силой — которая наполняет тематические картины и портреты биением жизни, являя её бесконечные новеллы. Ещё одна работа художника — Корнелия Пронг, жена Альберта Купера, 1632 год, Лувер, Париж. Добродительная дама была чрезвычайно довольна своим портретом. Кисть Рембрандта виртуозно передала прозрачность на крахмаленного батистового чепца, с тончайшим кружевом, и упругость безукоризненно белых брыжей.